Глава 24. На -сотея. На техасских плантациях нет бездельников. День начинается с восходом солнца. Колокол, гонг или пастуший рожок созывает черных невольников на работу, поднимает и рабовладельцев с их удобных постелей. Так было в касса Дель при старых хозяевах. Семья американского плантатора не изменила этому обычаю.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 Влажные отросы лепестки, как бы в ожидании жгучего поцелуя первых солнечных лучей. Все живое снова славит солнце. Прекрасно, как птицы, порхающие в рощах Техаса, нежна, как цветы, расцветающие в его долинах, была девушка, которая появилась на крыше дома Каса дель -Корво. Сама Аврора, встающая со своего ложа, Вряд ли выглядела свежее, чем молодая креолка, когда она смотрела на розовую завесу, из-за которой медленно поднимался золотой диск солнца. Она стояла на восточной стороне асатеи, Ее рука лежала на каменном парапете, еще влажном от ночной росы. Перед ее глазами был сад, расположенный в излучине реки. Над ним...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 Креволке сначала показалось, что это мужчина в костюме, напоминающем арабский. Но потом она рассмотрела, что это женщина, которая сидит на лошади по-мужски. Лицо всадницы было почти все закрыто прозрачным шарфом. Но Луизу все же заметила красивый овал смуглого лица, яркий румянец на щеках, блестящие, как звезды, глаза. Ни эксцентричной манеры ездить верхом, ни шарф, ни спадающий с плеч всадницы не помешали Луизе заметить, что она хорошо сложена. За незнакомкой, отставая от нее ярдов на пятнадцать, ехал человек на муле. Потому что он держался на почтительном расстоянии, а также по одежде всадника можно было догадаться, что это ее слуга. «Кто эта женщина?» прошептала Луиза Поиндекстер и быстро поднесла к глазам лорнет, чтобы лучше разглядеть удивительную всадницу. «Кто же она?» — повторила креолка, свой вопрос более спокойным тоном, опустив лорнет и продолжая рассматривать всадницу невооруженным глазом. «Мексиканка, конечно, а всадник на муле — ее слуга». «Какая-нибудь знатная сеньора, наверное».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 Но это не была грусть, которая перед этим омрачала лицо девушки, хотя, судя по внезапно побледневшим щекам, ею овладело не менее серьезное чувство. Причину этой перемены можно было бы связать только с движениями, задрапированной шарфом садницы на том берегу реки. Из лесных зарослей выскочила велорога-антилопа. Не успела она сделать первый прыжок, выскочив из-за лошади, Как-то галопом помчалась в догонку за испуганным животным. Наездница, сорвав с лица вуаль, сделала в воздухе несколько кругообразных движений правой рукой. Что она делает? прошептала девушка на ассате. А да, ведь это лосо. Сеньора не замедлила показать, с каким совершенством она владеет этим национальным оружием. Она ловко набросила лосо на шею антилопы и затянула петлю. Оглушенное животное упало. Быстро подъехавшись, луга соскочил со своего мула и, наклонившись над вытянувшимся велорогом, ударом ножа заколол его. Затем, взвалив тушу на спину мула, он снова вскочил в седло и поехал за всадницей. А сеньора уже успела свернуть лассо и, опустив на лицо шарф, продолжала путь, как ни в чем не бывало.